Заключение. Тысяча вопросов, тысяча ответов. Какие они получились – оценивать слушателю. Но часто ко мне обращаются, как к последней надежде, пройдя лекарственную терапию, операции, не добившись при этом желаемого результата – восстановления трудоспособности и избавления от страха перед болезнью. И когда вновь назначается операция по поводу той же болезни, обращаются ко мне или в наши центры – центры Бубновского – Как правило, надежды оправдываются, но для этого больному надо выполнить всего лишь три условия – терпение, труд, послушание. Не надо спорить, если не знаешь ответа, не надо отрицать, если сам не добился нужных результатов. Слушай, спрашивай, но выполняй. Терпеливо и безоговорочно, тогда получится. Болезнь порой загоняет в тупик, вызывая страх. Подходит ко мне молодой пациент. Я уже 5 дней занимаюсь по системе, спина болит. Подходит старик, 85 лет, с остеопорозом и компрессионными переломами позвонков. Я уже второй цикл лечусь, 14 дней. Спасибо, что не отказали, исчез страх. 5 дней, и еще вся жизнь впереди, а уже терпения нет. 85 лет, и спасибо, что не отказали. Казалось бы, вся жизнь позади, но еще хочется пожить, коль живется. Подумайте над этим. Как жить дальше, если болезнь, казалось бы, накатила неотвратимо Я имею свое мнение, свою позицию, не похожу на другие. С ней, видимо, многие не согласятся. Врачи? Но результат, нужный больному, получается. Сергей Бубновский.